Размышления в деревне Туховежи Андрея Андреевича Власова повесили годом раньше Краснова. Когда нацистский режим рухнул, Власов пытался уйти к американцам. 12 мая 1945 года советские офицеры перехватили генерала и доставили в Москву. 15 мая бывшего генерала привели к начальнику управления военной контрразведки СМЕРШ генерал-полковнику Виктору Семеновичу Абакумову. Он распорядился держать Власова в одиночке и предоставить ему дополнительное питание. Возможно, первоначально готовили открытый процесс и хотели, чтобы генерал хорошо выглядел. Но через год, 23 июня 1946 года, Политбюро приняло решение. Дело власовцев заслушать в закрытом судебном заседании под председательством генерал-полковника юстиции Ульриха без участия сторон прокурора и адвоката. Всех обвиняемых, в соответствии с пунктом 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года, о мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины и из числа советских граждан и их пособников, осудить к смертной казни через повешение и приговор привести в исполнение в условиях тюрьмы. Ход судебного разбирательства в печати не освещать. Конец цитаты. В Кремле испугались открытого процесса, говорят некоторые историки, боялись, что Власов скажет всю правду. Наивное предположение. Предвоенные московские процессы потрясли мир тем, что подсудимые старательно оговаривали себя и даже не пытались защититься или оправдаться. Техника проведения таких процессов была отработана на Лубянке. Дело в том, что Сталин утратил интерес к подобным представлениям. Суд над Власовым и его подельниками продолжался два дня. В ночь на 1 августа подсудимым был объявлен заранее вынесенный приговор, лишить воинских званий, подвергнуть смертной казни через повешение, конфисковать лично им принадлежащее имущество. В ту же ночь их повесили. Сталинское правосудие было совершенно беззаконным. Приговор генералу был вынесен еще до суда на заседании Политбюро, да и вообще, раз он был сознательным врагом сталинского режима, как же не считать его жертвой политических репрессий?» Но была ли позорная казнь на виселице расправой, сталинской местью или все-таки справедливым наказанием предателей? Переход командующего Второй ударной армией генерал-лейтенанта Власова на сторону немцев летом 1942 -го года окажется настолько удивительным, что многие историки уверены, это был осознанный выбор, сделанный задолго до того, как генерал оказался в руках немцев. Только раньше историки осуждали Власова за это, подозревали, что он был завербован немецкой разведкой, а теперь считают, что он всегда осуждал преступления советской системы и только ждал удобного повода выступить в защиту русского народа. Мне кажется, что судьба генерала Власова решилась в деревне Туховежи, где он оказался после гибели второй ударной армии. Он еще оставался командующим армией, хотя его армия перестала существовать. Рассчитывал, что его найдут свои и спасут. Если бы он хотел перейти на сторону немцев, по той или иной причине, как немецкий шпион или как непримиримый враг социалистической системы, он мог сделать это сразу, а не скитаться три недели по болотам, да еще он летом 41-го вполне мог остаться у немцев.